Глава 22 «Надеюсь, никто на это богатство не польстился? Если кто прихватил медиак другой, лучше верните. Скоро приедут из тайной канцелярии, начнут обыскивать, стыда не оберемся», — предупредил я. А то, что без обыска не обойтись, стало ясно, как только до меня дошло, сколько здесь укрыто денег. Канцеляристы люди нещепетильные, и все одно, дворянин ты или нет. С такой крышей, как Андрей Иванович, бояться нечего. Так что нами займутся в первую очередь, всех перетрясут, разденут, карманы вывернут. Гвардейцы у меня не богатые, для них копейка лишней не будет. А тут столько бесхозного добра, бери не хочу, устоять трудно. У самоволчность сразу взыграла, глаза загорелись, едва переборол себя. И то больше из страха, что с рук это так не сойдет. И без того мы, по сути, залетчики, как объяснять будем эту операцию, ума не приложу. Если только рассчитывать на то, что победители не судят, но пока непонятно, можно ли назвать это победой. Вдруг сердецки настолько эксцентричны, что предпочитают хранить богатство исключительно в медных пятаках? Тогда мы действительно попали. А за то, что попытались освободить крепостного, по головке не погладят, скорее наоборот, оторвут ее вместе со всем содержимым. Чижиков вздохнул и нехотя высыпал из кармана в сундук горсть пятаков. Точно так же поступили другие гвардейцы, первыми обнаружившие тайник. «Все — Все? — вопросительно посмотрел на солдат. — окститесь Вот те крест! До последней монетки вернули, — размашисто перекрестился дядька. — Тогда выставь у дверей караул, а я пойду проверю, какой нам еще улов достался. До — да туточки весь улов в соседней горнице, — сказал Чижиков. — Да? — заинтересовался я. — Тоже деньги? — Какой там? Хлопчики панские. Мы их повязали, чтобы, значится, бузу не устроили. Один долго сабелькой махал, так я ему табуретом по башке двинул. — Не пачка же шпагу об дурного, — ухмылился дядька. «Тоже верно. Сильно зашип «Не, разве что контузил легонько. Мозги из ушей не вытекли». Мне без черного юмора пояснил гренадер. «Тебе в сценарий к ужастикам писать», невольно улыбнулся я. «Что?» — непонимающе вскинулся гвардейц. «Ничего», — отмахнулся я. Хлопцы пана Потоцкого не походили на привычных из исторических книг и фильмов поляков. Никаких тебе длиннющих усов, лохматых шапок, кафтанов, кушаков. Вполне нормальные, гладко выбритые европейцы, одетые по последней моде в напудренных париках с неизбежными косицей и буклями. Один, похоже, валялся в отключке, это ему Чижиков зарядил табуреткой, второй был в полном здравии. Он со злостью уставился на меня и в ответ на мой вопрос прошипел что-то нечленораздельное. Это могло быть как ругательство, так и вполне себе вежливое объяснение, что по-русски пан-поляк не очень, чтобы очень. Меня ситуация устроила. Пускай его допрашивают чиновники из тайной канцелярии. Для них языковых барьеров не существует. «Да бы знаете, куда эффективнее разговорных курсов». «Господин Капрал, в окна поглядите, едут!» — закричал запыхавшийся солдат из пятерки Карла. Я выглянул и обнаружил, что вся улица забита. Перед забором скопилась масса повозок, с которых спрыгивали солдаты, понукаемые знакомым офицером. «Семеновцы, сегодня их очередь при тайной канцелярии дежурить». А вот личность их командира меня не обрадовала. Это был никто иной, как капитан-поручик Огольцов. Ничего хорошего его появление мне не сулило. Да, не было печали. Почему вместо него сюда не пожаловал кто-то другой? В Семеновском полку чуть ли не сотни офицеров, и как нарочно пожаловал тот, кого я смело мог записать себе во враги. Семеновцы быстро заняли двор, выставили караульных у дверей. мои гренадер живо оттеснили, отобрали у них шпаги и трофейные мушкеты. Меня пока не трогали. — Ваша благородь! что ж такое гейтса? — жалобно вскрикнул Михайлов в мою сторону. Я решительно двинулся к Огольцову. — Господин капитан-поручик, прошу оставить гренадерлия в гвардии Измайловского полка в покое. Офицер, отдававший распоряжение усатому сержанту, обернулся. — В чем дело, капрал? Почему вмешиваетесь не в свое дело? Он узнал меня довольно, осклабился и коротко приказал. — Арестовать! У меня отобрали шпагу, завернули руки за спину. — Господин капитан-поручик, за что? — громко спросил я. — Это мы вызвали тайную канцелярию. Здесь творятся странные вещи. — Сие не твоего ума, капрал. Я увидел за спиной офицера выросшую фигуру Ушакова. С ним был неприметный чиновник в черном. — Отпустите капрала, — приказал генерал. — Слушаюсь, — вытянулся огольцов. Семеновцы ослабили хватку. Я с наслаждением расправил болевшие плечи. «Верните ему шпагу!» — холодно произнес Ушаков. «Сей момент!» Мне сунули шпагу. Я вновь ощутил приятный холодок рукояти, вложил лезвие в ножны и почему-то вновь почувствовал себя человеком. Что ни говори, а оружие — это оружие, даже если не боевое. Капрал, возвращайтесь к своим гренадерам, соберитесь вместе в ближайшей зале и ждите меня для дальнейшей беседы. Ушаков дал знаком понять, что разговор окончен, развернулся и ушел вместе с чиновником. А Гольцов зло посмотрел на меня, но перечить приказу генерала не стал. — Повезло тебе, немец, снова. Ну, до да чая и нам фортуна милость переменит. Мы с гренадерами сидели в огромном зале, вольготно раскинувшись на коротконогих диванчиках и кушетках. Михайлов случайно обнаружил хозяйскую коллекцию трубок. Вместе с Чижиковым распотрошил кисеты с табаком и закурил, пуская к потолку продолговатые кольца дыма. Не дать не взять холм с Ватсоном у камина. Ушаков с чиновником, оказавшимся служащим Монетного двора, вернулись на удивление быстро. Они заставили гвардейцев очистить помещение и остались со мной наедине. — В рубашке ты, барон, родился, — усмехнулся глава тайной канцелярии. — Твои молодцы логово фальшиво-монетское порушили. Сказывай, как на то вышел. Только мне не ври. Я по глазам увижу, ежели брехать станешь. — Врать я не стану. Все как есть выложу. Только простите, что наперед лезу не могу не спросить. Что с гренадерами моими будет?» «Хорошо будет с твоими гренадерами», пообещал Ушаков. «Казнить вас не за что, а миловать нечем. Пока нечем». Он многозначительно улыбнулся. «Так что, барон, не бойся, сказывай». Я прокашлялся и приступил к долгому рассказу, стараясь не утаивать подробностей. Все началось с того, что в моем капральстве вместо князя Сердецкого служил его холоп, Михай.» Слушатель из Ушакова был замечательный, ни разу не перебил, лишь конце восхитился. — Ишь ты какой! Из-за холопа крепостного на разбойство пошел? — Силен, хвалю тебя. — И слова верные говоришь. Сам погибай, а товарищей выручай. — самолично придумал? Или надоумил кто? — Надоумил, — кивнул я. Не мои это слова. — Ты поди, — думал, из-за хлопца этого Михая мы с тебя все жилы вытянем? — прищурился Ушаков. — Негоже у барина имущество воровать, так ведь? — Так, — склонился я. — Вот, — поднял указательный палец Ушаков. — Испокон веков на Руси водилось, чтобы о душе мужицкой хозяин и благодетель заботился, помещик. но ну, а над ним царское величие стояло. Ты же в этот миропорядок влезть решил и не испужался. Испугался немного. — Значит, испугался, — удовлетворенно протянул Ушаков. — А запуганного трех непуганных дают. Мне такие персоны ой как нужны. — Тимоха он взглянул на чиновника, выйдь ненадолго. Сей секунд, поклонился чиновник. Теперь мы остались вдвоем. Известный своим веселым характером Ушаков помрачнел. Выскочка, мнящая себя польским к рулем, Станислав Лещинский выполнил свое обещание вредить державе российской как только можно. Деньги, что вы нашли, фальшивые, изготовленные в Польше, причем сделаны добротно. Тимофей Пазухин, что прибыл со мной, не нашел в них почти никакого изъяну. Монеты чеканены и гуртованы зело добротно, и отнюдь не молотком или другими малыми инструментами. Нет, барон, тут машина большая трудилась, и сколько таких денег наделано, посчитать невозможно. Почитай каждый второй пятак не настоящий Ежели с 1723-го года монетный двор наделал пятикопечников на три с половиной миллиона, выходит, что фальшивых миллион, а то и поболее будет. И все они до сих пор в ходу, вот и суди сам, какая от этого убыль казне. — А что, нельзя их сразу изъять, как фальшивки? — удивился я. — Сразу нельзя, — устало произнес Ушаков. — Простой люд совсем померу пустим а выкупить их не представляется возможным, в казне денег не хватит. Я узнал, что во время Петра Первого было начеканено много пятаков из так называемой медной стопы. Как правило, из пуда получалось сорок рублей, при себестоимости нечеканенной меди в пять раз меньше. Уже тогда первые лица государства знали, что пятаки будут подделывать. Но мало кто ожидал, какого размера это достигнет, несмотря на все ухищрения монетного двора. Фальшивомонетчики имели со своего занятия хороший навар, учитывая массовость распространения медных денег. Если российские кустарные изделия еще можно было отличить, как правило, по легкому весу или плохому качеству работы, то за рубежом наладили промышленный выпуск фальшивок, практически ничем не отличающихся от оригинала. Страну буквально наводнили высококачественные подделки. Государство просто не знало, что с ними делать. Рассматривалось несколько проектов о дальнейшей судьбе этих монет, но все они были дорогостоящими. Пришлось оставить ситуацию как есть. Разумеется, применялись меры по запрету ввоза в Россию медных пятаков, таможенников под страхом смертной казни обязывали тщательно следить за этим, строго досматривать всех приезжих из-за границы. Имущество иностранцев, замешанных в незаконных обменах медной монеты на серебро или золото, конфисковывалось, сами они подвергались высылке из страны. Русских, увлеченных в привозе пятаков, арестовывали, допрашивали с применением пыток и казнили. Однако все строгости помогали мало. Из Польши продолжали поступать все новые и новые партии фальшивок. Таможенники покупались, а сил, чтобы переломить ситуацию, у полиции и тайной канцелярии не хватало. Люди у Шакова с ног сбились. Выйти на распространители считалось большой удачей. Тем более никто не ожидал, что такими неблаговидными делишками занимаются весьма обеспеченные люди, вроде князей сердетских но в этом случае, похоже, имелись еще и политические мотивы. Сердецкие приняли сторону Лещинского и помогали ему как могли, вредя России. Что ж, сколько волка не корми. Раз вы сказали, что отличить поддельные пятаки от настоящих очень сложно, то каким образом узнали, что деньги у Сердецких фальшивые? Очень просто, — ответил Ушаков. Перестарались, кстати. На монетках год проставили 1728-й. Анда не чеканились в год сие медные пятаки. Вот и вышла у них ошибка. Тимоха Пазухин сразу подвох учуял. Он муж знающий. И что теперь будет с Сердецкими? Коли поймаем? Все спытаю. Лично плетью на дыбе стягать буду. Кровью мою паскуцев А коли сбегут они, их счастье. Ну да у меня руки длинные. Хучь на край света заберутся, все одно достанем. А ежели еще и на самого Лещинского сможем показания взять, так мы французиков в кое его сторону держат, за вихры и морды по стулу повозим. На лице великого инквизитора появилось мечтательное выражение. Так-то, барон, службу сослужил ты государству российскому знатную. Жив будь Петр Алексеевич, расцеловал бы тебя за подарок бесценный. Ну, а я, старый хрыч, спасибо тебе свое скажу. Только спасибо мое дорогого стоит. Ежели просить чего удумал, говори сразу, не забыл пока, а то память у меня стариковская. Ушаков лукаво подмигнул, давая понять, что губу я особенно не раскатывал. Мне особенно просить нечего. Не ради наград дочунов старался, — спокойно произнес я. Генерал с интересом взглянул на меня. Прошу в одном только милость проявить. Отпустите на вольную солдата моего Михая и невесту его Едвигу. А если захочет он и дальше под командованием моим ходить, похлопочите о включении его в штат Исмайловского полка. Вот и все мои просьбы. — Так мало? — удивился Ушаков. — А мне много не надо, — спокойно произнес я. Генерал задумчиво произнес. — Ладно, будь по-твоему. Позабочусь о вольной для холопов. И хоть пытаешься выглядеть ты бессеребреником, будто старец какой, без хорошей награды тебя и гренадер твоих оставлять нельзя. Ну да я сам за тебя решу, барон, милостью не оставлю. — И еще, — многозначительно добавил Ушаков. — Будет у тебя ко мне и слово, и дело. Дай знать через сержанта твоего Ипатова. Много он о тебе хорошего говорил. Пока, барон. Ждите хороших известий. Ушаков хлопнул меня по плечу и ушел, а я остался, разинув рот. Кажется невероятным, но выходит, что с первых дней моей службы я находился под колпаком тайной канцелярии, совершенно не подозревая об этом. Вот тебе бабушка и Юрий в день.